Глава 16. На ужин меня не пригласили, я решила, что его не будет, поэтому и спускаться не стала. Оставшееся время лучше потрачу на учёбу, но для начала нужно раздобыть пароль от Wi-Fi, ручку и тетрадь, что уж придётся снова идти на поклон к Насте. Однако её в комнате не оказалось, или же, возможно, девушка просто игнорировала мой стук, а заглядывать без разрешения я не решилась, поэтому пришлось вновь идти к Игнату. Постучав лишь раз в его дверь, я сразу же вошла. Мартынов был на месте. Заметив меня, он обреченно пробурчал. «Опять ты?» Я, подтвердила я, натягивая милую улыбку. «Неужели не соскучился?» «Чего ты хочешь?» — серьезно спросил он. «Ну, во-первых, спасибо за ноутбук», — начала я без приглашения, усаживаясь в кресло. «Я попозже возмещу тебе затраты». На эти слова Игнат лишь усмехнулся, и я продолжила. Ещё мне нужен пароль от Wi-Fi, и если найдётся ручка и тетрадь, тоже будут весьма кстати. Или хотя бы какой-нибудь блокнот. Муж молча открыл ящик, достал оттуда коробку с ручками и протянул мне. Затем поднялся и, подойдя к стеллажу, взял с полки несколько книг в кожаных переплётах и бросил передо мной. «Подойдёт?» — спросил он бесстрастно. Я взяла один том в руки, открыла и поняла, что это вовсе не книга, а ежедневник. — Спасибо, — поблагодарила я, собирая полученные предметы в кучу. — Что-то еще? — нетерпеливо поинтересовался Игнат. — Ты не написал пароль, — напомнила я. Мартынов вернулся на свое место, что-то поискал в компьютере и повернул ко мне монитор, на котором была открыта вкладка с цифрами и буквами. Я быстро переписала их на листок и поднялась. Теперь-то можно с головой погрузиться в учебу. «Ты не забыла, что завтра в девять все собираются в столовой?» — прозвучал твёрдый голос Игната. «Забудешь тут», — пробормотала я, поднимая на него настороженный взгляд. «Я сегодня допоздна планирую заниматься, и завтра хотела подольше поспать». «Ты ещё не выспалась?» Усмехнулся он, видимо, намекая на мой обеденный сон в нелепой позе. «А я-то думаю, кто же ко мне в комнате без стука наведывается?» — фыркнул я в ответ. «Знаешь, в таких условиях сложно наладить нормальный сон. Так что, думаю, на завтраке вы вполне обойдетесь и без меня». «Тебе, видимо, понравилось на моем плече?» — извительно рыкнул Гнат. «Это тебе, я смотрю, понравилось меня носить», — парировала я, гордо выпрямившись. «И что? Кому понравилось, не пойму». Разнесся по кабинету песклявый голос Карины. Мы синхронно повернулись к двери. Девушка стояла в дверном проеме с горящими от злости глазами. «Что тут происходит?» Карина ворвалась в кабинет, словно разъяренная фурия, готовая растерзать каждого, кто попадется под руку. И, судя по ее взгляду, первой жертвой должна была стать я. «Карина, ты не так поняла?» Попытался оправдаться Игнат, но девушка его перебила. «Не так поняла? Да я своими глазами видела. Ты тут с ней любезничаешь, а я как дура сижу и жду тебя». «Я тебе кто вообще?» «Карина, не драматизируй!» Игнат поднялся со своего места, попытался подойти к девушке, но та отшатнулась от него, словно от огня. «Я знала, что так и будет. Эта стерва от тебя не отходит!» Я молча наблюдала за разворачивающейся сценой. Мне было одновременно и смешно, и неловко. Смешно, потому что эта истерика была до жути бессмысленной. Неловко, потому что я чувствовала себя невольным участником чужой драмы. И даже её оскорбления меня сейчас нисколько не задевали. «Ребят, может, я пойду?» — предложила я, пытаясь разредить обстановку. «Да уходи! И чтоб я тебя здесь больше не видела!» — заорала Карина, сверляя меня взглядом полным ненависти. Я пожала плечами, собрала свои вещи и направилась к выходу. Игнат проводил меня равнодушным взглядом, словно ему было плевать на претензии своей возлюбленной. Но я сделала вид, что не заметила этого. Выйдя из кабинета, я облегчённо вздохнула. Нужно держаться подальше от этих страстей. У меня и своих проблем достаточно. Только не хватало ещё возиться с этой ненормальной. Зайдя в свою комнату, я разложила блокноты и ручки на кровати, открыла ноутбук и ввела пароль. Учёба. Нужно хоть немного сосредоточиться. Но мысли то и дело возвращались к сцене в кабинете Игната. Что он на самом деле чувствует к этой Карине? И почему я вообще об этом думаю? Стряхнув головой, я попыталась прогнать лишние мысли. Сейчас главная учеба, а личная жизнь Игната меня совершенно не касается. Я просидела за электронными учебниками почти до полуночи. Полностью погрузившись в новую тему, я даже не заметила, как пролетело время, но живот предательски заурчал, напоминая, что с самого утра я ничего не ела. Тихонько выскользнув из комнаты, я направилась на кухню, надеясь никого не встретить по пути. В доме царила полная тишина. Похоже, все уже спали. Это хорошо. Смогу перекусить в одиночестве. Открыв холодильник, я пробежалась голодным взглядом по полкам и торопливо принялась набирать продукты. Сыр, карбонат, листья салата, огурец. Через секунду в моих руках оказалась целая гора. Пришлось даже придерживать ее подбородком, а дверцу неуклюже закрывать плечом. Скрывшись с этим, я настороженно повернулась к входу, чтобы проверить, нет ли там никого, и, подпрыгнув на месте, увидела в дверном проеме Игната. «Господи, только не ты!» — выпалила я, пытаясь удержать гору продуктов, грозящих вот-вот обрушиться на пол. И, как назло, что-то все же выскользнуло из рук, и со звоном ударилась о кафель. «Почему это?» — спросил Игнат, подходя ближе. — Да потому что я уже боюсь, что твоя ненаглядная следит за тобой и в любой момент может выскочить из-за угла с пистолетом, — ответила я, сваливая еду на стол. Не успела я выдохнуть, как Игнат оказался рядом и принялся осматривать мои трофеи. Серьезный подход к ночному перекусу заметил он с усмешкой, глядя на хаотично сваленную на столе еду. Боюсь представить, что ты планируешь из этого приготовить. Всего лишь бутерброд буркнула я, чувствуя, как краснею. «Просто я очень голодна». «Я вижу». Игнат снова усмехнулся, но в этот раз его улыбка показалась мне не такой холодной. «Ты не знаешь, где здесь можно найти хлеб?» Посмотрела на него вопросительно, при этом стараясь держаться подальше на случай, если на кухню ворвется Карина. Игнат молча подошел к шкафчику и достал разделочную доску, нож и хлеб. А я молча наблюдала за его действием, пытаясь понять, что происходит. С чего это ко мне такое внимание? Он положил все это на стол рядом со мной, и, покосившись на него, я выдавила. Спасибо. Мартынов кивнул, но уходить явно не собирался. «Тебе тоже, смотрю, не спится», — бросила я, доставая хлеб из упаковки. «На твою долю сделать бутерброд? Не бойся, не отравлю». Не дождавшись ответа, я принялась за дело, стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд Игната. Взяла нож, попыталась отрезать кусок хлеба и тут же почувствовала острую боль. «Черт!» — вырвалась у меня. Я отбросила нож и посмотрела на свой палец. На коже выступила кровь. «Что случилось?» — спросил Игнат, тут же оказавшись рядом. «Да ничего особенного!» — пробормотала я, растерянно глядя на кровоточащую рану. «Просто немного порезалась». «Покажи», — потребовал Игнат, беря мою руку в свою. Я попыталась сопротивляться, но его хватка была крепкой. Он внимательно осмотрел мой палец. «Не так уж и немного», — констатировал он, нахмурившись. «Нужно обработать». «Да ладно, обойдусь», — отмахнулась я, пытаясь вырвать руку. «Само заживет». «Не глупи». — настойчиво произнес Игнат и потянул меня к раковине. Он включил холодную воду и тщательно промыл мой палец, после чего откуда-то достал перекись водорода и пластырь. — Будет немного щипать, — предупредил он и осторожно обработал порез перекисью. Я невольно зажмурилась от боли, и Игнат, заметив это, принялся легонько дуть на мою ранку. Теперь лучше поинтересовался он, накладывая пластырь. Я уже открыла была рот, чтобы поблагодарить его, но неожиданно в разговор вмешалось гневное шипение, донесшееся со стороны входа. — Ну, ничего себе сценка! Смотрю, у вас тут уже тайные свидания начались.